Глава 12. Ла. Библиотека. Спустя несколько дней, готовясь к ужину с Ланда и Эриком Викингом, Джо продолжает раздумывать над словами Малкольма. Кроме того, в эти последние несколько дней ее мучает еще одна мысль. Внушив себе, будто без Джеймса ей нет никакой жизни, не преисполнилась ли Джо к самой себе унизительной жалостью? Может быть, она просто устала упиваться собственными страданиями и поняла, что это тяжкий труд, но ее пульс учащается в тот момент, когда рука касается плотно облегающего фигуру платья изумрудно-зеленого цвета. Джо испытывает нарастающее возбуждение от мысли о предстоящем вечере. Не исключено, конечно, что возбуждение связано с возможностью снять, наконец, джинсовый комбинезон. Кстати, Джеймсу это платье почему-то никогда не нравилось. Джо добавляет последний штрих – красит губы ярко-розовой помадой. Она тоже никогда не нравилась Джеймсу. До итальянского ресторана, куда ее пригласили Ланда с Эриком, можно дойти пешком, но он расположен в том районе Лондона, где Джо прежде никогда не бывала. По пути к нему Джо понимает, что совсем еще не видела города – В одно из первых своих воскресений на новом месте женщина набралась смелости, села в автобус и прокатилась до самого центра города. В первые минуты своего путешествия на двухэтажном автобусе Джо испытала радостное возбуждение при виде городских улиц. Но затем оно сменилось осознанием своего одиночества и бесцельности бытия в толпе лондонцев и внимательных серьезных туристов. Чуть позже, не найдя обратный автобус, Джо решила попробовать добраться на подземке, и в результате совсем заблудилась, не зная, на какую ветку северной линии ей надо сесть. Она стояла на платформе, пытаясь разобраться в указателях, и боролась с нарастающей паникой, которая сделала из нее круглую дуру и начисто лишила смелости попросить у кого-нибудь помощи. Это воспоминание снова лишает ее присутствия духа и уверенности в себе, которое Джо ощутила, было надев зеленое платье. Она не может выдавить из себя ни слова и молча идет рядом с двумя мужчинами, стройным и подтянутым Ланда и шагающим в раскачку, словно корабль на волнах, Эриком Викингом. Неожиданно ее телефон издает звук уведомления. Чтобы выиграть немного времени, Джо смотрит на экран. «Сообщение от Люси». «Очень понравилась твоя идея научить полицейского писать. Жду продолжения рассказа. Целую, Люси». Значит, письмо благополучно дошло до адресата. На душе становится легче. Джо размышляет об удивительных коммуникативных способностях Люси. Она легко может завязать разговор с любым встречным-поперечным, не говоря уже о том, чтобы задать вопрос незнакомому человеку. Для нее это расплюнуть». Джо вспоминает, как прежде она пробовала подражать своей лучшей подруге, как и в случае с комбинезоном, особенно когда попадала в неловкие ситуации, и всегда думала, а что бы сказала на это Люси? Сейчас канун ночи Гая Фокса. Над стоящим перед ними зданием в холодном ноябрьском небе взрывается фейерверк, и Джо наконец решается задать своим спутникам вопрос. «Какие три вещи в жизни кажутся вам переоцененными?» Мужчины с радостью подхватывают предложенную тему. И когда все трое добираются до ресторана, вопрос оказывается проработан вдоль и поперек. Ответ Ландо — фейерверки, завтрак в постель. В этом пункте Эрик с ним решительно не согласен. И бог. У преподобной Руфи, по мнению Джо, явно было бы что на это сказать. Зато вот Малкольм наверняка радостно похлопал бы Ландо по спине. Если, конечно, представить, что Малкольм на это способен. Ответ Эрика Викинга — икра, походы по магазинам и эмодзи. И прежде чем Джо успевает ее осознать, в голове проносится мысль. С этим вполне можно жить. Она предлагает свой вариант. Макаруны, что с точки зрения Ландо далеко не бесспорно, индейка, что с точки зрения Эрика также далеко не бесспорно, и футбол, что далеко не бесспорно с точки зрения обоих мужчин. Вероятно, прежде в здании ресторана располагалась библиотека. Все стены до сих пор уставлены книгами в толстых прозрачных пластиковых обложках. Джо подозревает, что название ресторана «Ла Библиотека» отнюдь не случайно. Сидя за столиком, Джо с досадой оглядывает интерьер ресторана. Увы, книги в этой библиотеке никто никогда не прочтет. Впрочем, досада быстро улетучивается. С унылой физиономией сидеть между Ланда и Эриком просто невозможно. С первого взгляда видно, что они давно знают друг друга и теперь то язвительно подначивают один другого, то превозносят достоинства друг друга чуть ли не до небес. Ланда рассказывает Джо про свои путешествия, которые помогли ему вырасти как мастеру татуировок. Именно тогда он познакомился со своей женой, болгаркой по имени Саша. В этот момент Эрик просит Ланда показать в телефоне фотографии набитых им татуировок. Это настоящее произведение искусства. «Каждый знаменитый художник, — продолжает Эрик, — становится известен благодаря своему неповторимому стилю, причем одни берут своеобразным колоритом, другие — реалистичной манерой, третьи — черпают вдохновение в той или иной тематике, например, в аниме или символике Маори, в пиратах или в диснеевских мультиках». Ланда работает в основном с черными чернилами, но иногда любит добавить цвет. «Напоминает работы Бэнкси», — замечает Джо. «Вот так-то! Понял, приятель!» — восклицает Эрик и хлопает Ланда по плечу. Потом за дело берется Ланда, подвергая безжалостной критике все, что имеет отношение к Эрику, начиная с размеров и стиля его одежды и кончая его неспособностью вовремя открывать свой магазин. И вдруг, тут же, не переводя дыхание, сообщает Джо, что случись с ним беда, он первым же делом обратится именно к Эрику, и что Эрик в канун Рождества всегда работает в благотворительной организации «Кризис», бесплатно проверяя зрение бездомных и изготавливая им очки. Здесь Эрик перебивает своего друга, обзывая его «эспаньолку» козлиной бородой, и настаивает, чтобы тот, наконец, отпустил нормальную бороду. И в эту минуту, Все уже успели осушить по нескольку бокалов вина, Джо вдруг восклицает. «Но я же вас видела!» Оба собеседника, изумленно уставившись на нее, умолкают. «Я вас видела», — повторяет она, глядя на Ланда. «В оптике. Вот почему я подумала, что вы и есть хозяин магазина». «Этому бедняге тоже нужна моя помощь», — говорит Эрик, качая лохматой головой. «Он же у нас слепой, как крот». «А тебе нужна помощь опытного парикмахера», — парирует Ланда. Эрик и сам носит контактные линзы. «А лично я не тщеславен и плохого зрения не скрываю. Когда работаю, надеваю очки». «Я не могу без контактных линз. Я ведь занимаюсь спортом», — сообщает Эрик серьезным тоном. «Правда? И каким же?» — интересуется Джо. В ответ оба громко хохочут, и женщина чувствует себя полной дурой, а потому не настаивает на ответе. «И он всегда покупает цветные линзы», сообщает Ланда, наклонившись к ней поближе. «Вы же не думаете, что у него и впрямь голубые глаза, верно?» Джо не хочет во второй раз оказаться в дурах, но заглядывая в пронзительно голубые глаза Эрика Викинга, она вдруг густо краснеет, чувствуя, что ее опять одурачили. Покидая ресторан, Джо берет на ресепшене визитку ресторана. «Для доски для заметок?» — спрашивает Эрик, замечая визитку в руках женщины. Джо кивает, едва скрывая свое удивление. Оказывается, он заметил, что она там на доске что-то выстраивает. «Но что? Новую жизнь?» Визитку же она взяла на всякий случай. Вдруг ей захочется сводить сюда Руфь с Малкольмом. «Вы прямо как сорока! Все в дом тащите!» — шутит Эрик. Пожалуй, не так уж он и не прав. Весь этот хлам, что она собирает, дорог ей». Особенно те слова, которые ей пишут покупатели, когда пробуют перьевые ручки. Может быть, и друзей Джо тоже стало коллекционировать. Завести дружбу с Эриком Викингом оказалось легче, чем она ожидала. «Он просто друг», — повторяет себе Джо. «Друг и сосед». Вроде пока это работает. Правда, только до тех пор, пока женщина не смотрит на его руки. «Моя жена — вот кто настоящая сорока», — заявляет Ланда. «Серьезно?» Джо рада сменить темы. «Ну да, только не в том смысле, в каком вы подумали», — говорит он, открывая перед Джо дверь. «Саша собирает все, что ей рассказывают другие. Эта женщина, настоящий кладезь всякой бесполезной, тут Ланда задумывается. Впрочем, иногда и очень полезной информации. Я не понимаю, как ей удается все запоминать. Она способна найти общий язык с кем угодно. Ну, прямо как Люси». И тут телефон Джо вновь издает звук уведомления. Словно лучшая подруга догадалась, что Джо сейчас думает о ней. Так случалось и раньше, только они начинают думать друг о друге, как почти одновременно получают сообщение или слышат звонок. Джо смотрит на экран и тут же жалеет об этом. Сообщение действительно от Люси. «Финн приезжает в Лондон. Я дала ему твой адрес. Он сказал, что закончит в ближайшее время. Целую». Люси. Конечно, нет никаких причин скрывать от Финна ее адрес. Люси, наверное, недоумевает, почему Финн сам не написал Джо, но ведь они с Финном не настолько близки. Или все же настолько?»